Глава 18 Через несколько часов дело было сделано. На редкость терпеливый пациент заснул, одурманенный маковым отваром. Ведь даже не кричал: Надо же, и я с уважением посмотрела на Сержа: Вынести такое и лишь стонать сквозь зубы. Это ж какая сила воли нужна! Теперь пусть спит, шепнула, выйдя из комнатки и прикрыв осторожно дверь. Отвар давайте, как просыпаться будет. Пусть сутки под ним пробудет. Потом поглядим. Очень надеюсь, что почистила и прижгла правильно, как в учебнике было написано. Рита, я посмотрела на девушку, которая оказалась очень толковой ассистенткой. Оставайся с ним, побудете сиделкой. От работы освобождаю на правах. Чуть не сказала леди Даркрейн, но вовремя поймала себя заговорливый язык. Невесты вашего лорда». Собрав такой ворох благодарности, что уши заплывали от стыда, как и щеки, я поторопилась вернуться в замок. И вовремя. Услышав шум еще на лестнице, распахнула дверь в свою спальню и увидела забавную картину. Нанетта с ужасом, глядя на пушистый колобок, который шипело плевался слюной, как умеет только кошачьи, тихо подвывала, прижавшись спиной к занавесам. Судя по всему, она готова была забраться под ним под самый потолок или вовсе выбраться через окно на крышу в спасательные объятия скрипучего флюгера. Рядом сидела колючая зверюндия, любительница нямкать груши и греть от меня лапки, почивая на пуховой перине. Хлопая глазками, она с интересом наблюдала за этой парочкой и явно с любопытством ожидая развития событий. Увидев меня, злой пуховой комок жалобным мяу поковылял в мою сторону, припадая на заднюю лапку. «Ты чего хулиганишь, Криволапик?» Я подхватил его на руки, и малыш довольно замурчал. эту испугал. Э, «Я... я пойду», — девушка вылетела из комнаты, к счастью, через дверь, а не через окно. Котенок проводил ее шипением и еще громче замурлыкал. «Ну, имя у нас само собой родилось». Сев на постель, я почесал Криволапика за ушком, и тот распушил усы на смешной мордашке. Поняв, что представление с поеданием крикливых служанок не ожидается, любительница груш встала на задние лапки и начала старательно карабкаться на кровать, соскальзываясь с покрывала и шлепаясь обратно на пол. «Вот, а я тебе говорила про девочек, кушающих на ночь грушка», рассмеялась, глядя на ее старание. «О, теперь у тебя есть имя, обжорка колючая». Фурх! отозвалась она, подпрыгивая в попытках покорить кровать. «Мяу!» — поучаствовал в беседе Криволапик с вопросом, написанным на мордашке, глянув в мое лицо. «Не бойся, она хорошая!» — успокоила его. «Грушка тут раньше меня появилась, так что прогонять не будем. Придется нам втроем спать». А «Для меня место найдется!» — прозвучал изобалдахина мужской голос. Сердце ёкнуло, но вовсе не от страха. Впрочем, разбираться в тонкостях своих эмоций момент был неподходящий. «Здравствуйте, лорд Даркрейн!» стаб сказал я, пересадив котенка на кровать. «Давай на ты и без премудростей!» Поморщился он. «Для невесты могу быть просто Демиром!» «Уговорил!» Кивнул в ответ. «Ты решил все свои важные дела, Демир?» «Нет, но большую часть осилил. Он шагнул ко мне». «Кто это там у тебя?» «Криволапик!» Представил малыша, который пристально изучал Орда прячась и осторожно выглядывая из-за балдахина. Горный барс? Глаза жениха стали такими большими, что любая красотка бы позавидовала. «Ну, тут такая история, я сбивчиво пересказала ему трагедию детеныша. Но он в порядке, лапка заживет. Можно мне его оставить? А потом, когда вырастет, вернем домой. Можно?» «Это хищник, Леона. Знаю, но ему нужна помощь. Ну пусть хоть вылечится, ладно?» Нерановато начинаешь из меня веревки вить?» «Черные глаза задумчиво уставились на меня. и Еще даже не поженились». «Демир, я ничего не вью. Просто прошу позволения оставить криволапика». «Разрешишь?» «Вот так умоляюще смотреть?» Пробурчал темный лорд. «И значит ведь веревки». «Значит, можно», — затаило дыхание. «Да». «А он не такой уж даргдар, если поближе познакомиться». Вначале показался надменным, властным, наглым и нетерпящим возражений. Но есть и в нем, оказывается, что-то хорошее. — Спасибо, Дамир. Я облегченно выдохнула, чмокнула в щеку и обняла его. Руки тут же обхватили талию и прижали меня к твердому и горячему мужскому телу. Замерла, не зная, что делать. Осторожно заглянула в его лицо. — А говорил, что хищник криволапик? — прошептала, смущаясь. — Я тоже опасен. — оборонил в ответ, ухмыльнувшись. — Пусти. — Зачем? — изогнул бровь. — Тебе же нравятся хищники, Леона. — Логичный какой. — Надо... — мысли заметались, чтобы такое придумать. — А, надо вот кружке помочь забраться на кровать. — Кто там еще? Нахмурился, но руки рожались Только не говори, что и медвежонка из леса притащила. — Нет, но обязательно притащу. Рассмеявшись, потолкнул под колючую попку прямо прыгающую около постели зверюгу. Та протопала по ней, плюхнулась кверху пузом и разомлела, довольная.